Народу столпилось очень много, но все же ей удалось нагнать их в тот момент, когда граф Альтамира в двух шагах от нее подходил к подносу, чтобы взять мороженое. Он говорил Жульену, наполовину повернувшись к нему корпусом, и в это время увидел руку с расшитым манжетом, которая тянулась за мороженым с той же стороны. Вышивка, по-видимому, привлекла его внимание. Он повернулся совсем, чтобы видеть лицо, которому принадлежала эта рука. Его глаза, такие благородные и добродушные, мгновенно приняли легкое выражение презрения. — Вы видите этого человека? — сказал он довольно тихо Жюльену. — Это князь Орачелли, посланник. Сегодня утром он требовал моей выдачи у вашего министра иностранных дел, господина Нерваля. Вон он там играет в вист. Господин Нерваль, по-видимому, склонен меня выдать, так как в 1816 году мы вам передали двух или трех заговорщиков. Если меня возвратят моему королю, через 24 часа я буду повешен. А арестует меня один из этих смазливых господ с усиками. «Негодяй — Негодяи! — воскликнул Жюльен в полголоса. Матильда не упустила ни слова из их разговора. Скука ее пропала. «Нельзя сказать, что негодяи», — возразил граф Альтамира. «Я вам сказал о себе, чтобы поразить вас более живым примером. Посмотрите на князя Арачели. Каждые пять минут он бросает взгляд на свой орден золотого руна. Он не может прийти в себя от удовольствия, видя на своей груди эту безделушку». В сущности, ведь этот бедный человек — ничто иное, как анахронизм. Сто лет тому назад орден Золотого Руна был высокой почестью. Но в те времена этот орден, конечно, прошел бы мимо него. Сегодня же среди этих знатных особ надо быть господином Марачелли, чтобы им восхищаться. Он мог бы перевешать целый город, лишь бы только получить его. — Не этой ли ценой он и достался ему? — спросил с тоской Жюльен. — Не совсем так, — ответил холодно Альтамира. Кажется, он распорядился бросить в реку человек тридцать богатых собственников своей страны, прослывших либералами. — Вот чудовище! — воскликнул Жюльен. Мадмуазель де ла Моль слушала беседу с самым живым интересом. Наклонив голову так близко к Жульену, что ее прекрасные волосы почти касались его плеч. — Вы еще очень молоды, — отвечала Альтамира. — Я вам рассказывал, что у меня есть замужняя сестра в Провансе. Она еще не дурна собою, добрая и кроткая, прекрасная мать семейства, верная всем своим обязанностям, набожная, но не ханжа. — К чему он клонит? — подумала мадмуазель де Ламоль. «Она счастлива», — продолжал граф Альтамира. Вернее, была счастлива в 1815 году. Тогда я скрывался у нее, в ее имении близ Антип. И вот в ту минуту, когда она узнала о казни маршала Нея, она принялась танцевать. «Возможно ли это?» — сказал пораженный Жульен. «Это в духе партии», — возразил Альтамира. в девятнадцатом веке нет настоящих страстей вот от чего так скучают во франции совершают самые ужасные жестокости без всякой жестокости тем хуже сказал жульен по крайней мере когда совершаешь преступление то следует делать это с удовольствием только в этом и есть хорошее что их несколько оправдывает мадмуазель де ла Моль... забыв совершенно о достоинстве подошла вплотную к Альтамире и жульену ее брат стоял под руку с ней привыкнув ей повиноваться и осматривал зал делая вид что он остановлен толпой вы правы говорил альтамира все делается без удовольствия даже и не вспоминают ни о них ни о самих преступлениях я могу показать вам на этом балу пожалуй человек десять которых можно бы осудить как убийц. Сами они об этом позабыли, и общество тоже. Это говорит недовольный. Примечание Мольера к Тартюфу.